Глава двадцать вторая. Блевать пришлось в ванной под звук льющейся воды и делать это как можно тише. Говорить о беременности мужу Елена не спешила. На это у нее были веские причины. Но и скрывать свой разгулявшийся токсикоз становилось все сложнее. Чтобы добраться до работы, пришлось вызвать такси. Маршрутки превратились в камеру пыток. Елена доехала до места, вступила на пешеходный переход по направлению к офисному зданию, поняла, что ее сейчас вырвет, и почувствовала сильный удар. «Доброе утро!» — Елена вошла в кабинет начальника, стараясь выглядеть максимально бодро. На хмурый взгляд Григория оправдалась. Извините, опоздала, но это по работе. Григорий внимательно посмотрел на неё, вроде в настроении, не то, что вчера, но глаза запавшие и бледная, что-то с ней не то. Присаживайтесь, Елена Васильевна, кивнул ей, приветствуя, повернулся к сидевшим за переговорным столом старшим менеджерам. Познакомьтесь, это моя группа финансовые аналитики. Здравствуйте. Она посмотрела на трёх мужчин, серьёзный, солидный, халёные. Они нестройно поздоровались, даже не пытаясь скрытья оценивающих взглядов. Рафаэль Шмуелович представил Григорий перва аналитика. Роман Витаутосович. Глаза Елены начали расширяться. Григорий сдержал улыбку. И Иван Петрович. Очень приятно. Елена похлопала ресницами, посмотрела на мужчин и поняла, что кроме Ивана Петровича Стельныи имена не запомнила. И где он их таких набрал? Взяла ноутбук, открыла нужный сайт. Доставку мебели желательно оформить уже сегодня. Сидеть в одном кабинете с боссом, напрягала. Продолжим. Григорий вернулся к насущному. Этот сегмент рынка пока ещё мало освоен. И нам нужно изыскать средства на раскрутку идеи. Какие предложения? Предлагаю сократить штат, степенно ответил Рафаэль Шмуелович, мужчина лет 50, с начинающей пробиваться лысиной и круглым животиком, выглядывающим из-под брендового пиджака. И Елена тут же вскинула на него недовольный взгляд. Займёмся реорганизацией, урежем обслуживающий персонал вдвое. На сэкономленные деньги можно покрыть основную часть расходов, а остатки возьмём из фонда, даже если потеряем проценты от объём через полгода. Неплохая идея. Начал было Иван Петрович, одного примерно возраста с Григорием. На первый взгляд тихий и спокойный, но чувствовалось в нём сильная натура. Реорганизация поможет, но тут Елена решила высказать своё мнение. Скажите, господа. Она навалилась локтями на стол, пристально посмотрела каждому менеджеру в глаза. В ваших шикарных кабинетах чисто? Вы это к чему? Недовольно Иван Петрович посмотрел на Григория. Но его внимание было приковано к своей помощнице. Я задала вопрос и жду ответ. Чисто. Тогда увольняйте ваших уборщиц, кабинетики свои мойте сами и парковку сами метите. Унитазы, кстати, кто чинить умеет, а? Поднимите ручки. А что, нормальная реорганизация или вы тут людей за рабов держите? Предложите свой вариант, Роман. Витаутосович погладил густую бороду, бросил беглый взгляд на Григория, понял, что к чему, благоразумно решил с дамочкой не спорить. "Легко", Елена махнула ладошкой. "Урезаем управляющему персоналу зарплату, а чтобы не обидно было, и мне тоже вкладываем средства в проект, раскручиваем и всё возвращаем. А пойдёт и повышаем оклады". «Вы в своем уме?» Едва сдерживая гнев, Рафаэль Шамуэлович дернул галстук. Посмотрел на Григория, но тот сделал вид, что не замечает его. «Елена Васильевна, я считаю, что вы не правомочны давать советы по вопросам финансирования проектов вообще!» «Обслуживающий персонал трогать не дам!» Григорий чуть улыбнулся, наблюдая за перепалкой. «Одна против троих!» серьёзный, даже чуть злая, с горящими глазами, настроенный идти до конца. Григорий расслабился и приготовился к преставлению. Что-то я не совсем понимаю в ваши полномочия. Иван Петрович взял себя в руки, успокоился. И не думаю, что вы вообще понимаете в бизнесе. Не понимаю я много в чём. Согласилась Елена, закрыла ноутбук, но свои позиции сдавать не собираюсь. Народ увольнять не дам, нагрузку увеличивать не позволю. Хватит уже, не сдержался Рафаэль. Вы не можете нам приказывать. Вы тут на выдуманной должности ведёте как хозяйка. Григорий метнул на Рафаэля недовольный взгляд. Его слова могли разрушить идеально спланированную схему. Он посмотрел на Елену, ожидая осуждения, возмущения. Но она, как всегда, удивила. «Я знаю». Довольная, с игривой улыбкой, откинулась на спинку стула. Расстегнула верхнюю пуговку на блузке. Мужчины оторопели. «И поэтому...» Расстегнула вторую. Григорий поднес к губам кулак, чтобы спрятать улыбку. «Все будет так. Да? Как я скажу? Ну, давайте найдите аргументы лучше, она их сделала. Троих серьёзных мужиков, привыкших отдавать приказы и неприемлющих неповиновения персонала. У меня нет слов, возмутился Рафаэль. Кто ты же? <звы> У Елены тренькнул телефон. Она прочла СМС, встала. Мне пара Сегодня наш тандем заключает договор на поставку морепродуктов от самого Голденберга со скидкой 9,03% на полгода. Антон Григорьевич уже подъехал. — Вы еще и фантазерка! Иван Петрович растянул губы в подобии улыбки. — Голденберг не дает скидок больше 5%. А тут такая цифра. Не, расскажите, как вы добились этого удивительного? Он сделал акцент на слове удивительного. Результата? Да легко. Елена встала, отошла к двери, обернулась. Он меня машиной сбил. Это компенсация. И ушла. Григорий вскочил с кресла, кинулся за ней, услышав за спиной злобное от Рафаэля: "Что ж он тебя не задавил, ты, сука". Нагнал её у открывшихся дверей лифта, но войти не дал. Деликатно взял под руку, отвёл в уголок. "Что ты сейчас такое сказала?" Навис горой, внимательно посмотрел в глаза. "А, что я сказала?" Она похлопала ресницами. "Голденберк и вправду даёт скидку?" "Он тебя сбил?" "А, это фигня." Елена отмахнулась, хотела уйти, но Григорий не дал. Встал перед ней осматривая, пытаясь заметить травмы. Да не сильно, успокоила она его. Отвлёкся на звонок, наехал на зебре. Прокотил меня на капоте чуток. А там камеры поторговались, сейчас подпишем контракт. Григорий схватился за голову, в отчаянии прикрыл глаза и простонал. Ты сама-то себя слышишь? Не глухай пока. Тебя срочно нужно в больницу. Не нужно. Нужно сейчас же. Хотела схватить её за руку, но она отступила, не позволила. Всё со мной хорошо. Гриш, сам подумай, я взрослая женщина. Я понимаю, когда у меня что-то болит. А у меня не болит, и меня сейчас ждут. Вот что ты за человек такой? Вздохнул Григорий, осторожно убрал с её щеки выбившийся локон. Знаешь ведь, как я за тебя волнуюсь. Не надо. У меня на это Илюха есть, как ушат ледяной воды. Отрезвило одним словом Илюха. Григорий беспомощно опустил руки, отступил. Хорошо, иди. Миньонов не тронешь? Она сощурилась, посмотрела на Григория недоверчиво. Кого? Обслуживающий персонал. Не трону. Вздохнул он. В кабинет вошёл решительной походкой, с порога бросил Рафаэлю: "Твой вален свободен". "Но начал было старший менеджер Григорий оборвал его: "Ещё слово, и ты никогда и нигде не найдёшь себе работу". Рафаэль резко вскочил, выбежил из кабинета, что-то бормоча под нос. "Э, Григорий Викторович, начал осторожный Иван Петрович: Ваш личный помощник, она моя будущая жена, и она права, прервал его Григорий. А я жду от вас варианты.